Глава 1. Темный век Индуистская доктрина учит, что человеческий цикл, называемый Манвантарой, делится на четыре периода, в течение которых примордиальная духовность постепенно все более и более затемняется. Эти периоды древней традиции Запада называли золотым, серебряным, бронзовым и железным веками. В настоящее время мы находимся в IV веке, в Кали-юге или в темном веке. Причем, согласно индуистскому учению, мы пребываем в нем уже шесть тысяч лет и несколько столетий, то есть со времен гораздо более древних, чем те, которые известны так называемой классической историей. Постепенно истины, ранее доступные всему человечеству, становятся все более скрытыми и недосягаемыми. Число тех, кто ими владеет, со временем уменьшается, и хотя сокровище не человеческой предвечной мудрости, никогда не могут быть утрачены окончательно, они окружают себя непроницаемым покрывалом, тя таящим от глаз человеческих и затрудняющим доступ к ним. Именно по этой причине повсюду, хотя и в разных формах, мы встречаемся с одной и той же проблемой. Нечто оказалось утраченным, по крайней мере для внешнего восприятия. Нечто такое – что стремящийся к истинному знанию должен отыскать заново. В то же время индуистская традиция утверждает, что сокрытое вновь станет видимым в конце цикла, который в силу непрерывности, связывающей между собой все вещи, одновременно окажется и началом нового цикла. Возникает вопрос, почему циклическое развитие происходит именно в нисходящем направлении, от высшего к низшему? В этом случае циклическая драктрина является полным отрицанием идеи прогресса в том виде, как ее понимает современная цивилизация. Причина заключается в том, что развитие всякого проявления с необходимостью предполагает постепенно ускоряющееся движение в сторону удаления от прождающего принципа. Начиная с самой высшей точки, проявления с необходимостью простирается вниз, причем это происходит в случае физических тел. Скорость движения постоянно возрастает до тех пор, пока не достигает предела и движение не прекратится. Этот процесс нисхождения проявления можно было бы назвать прогрессирующей материализации, так как сам принцип в свою очередь соотносится с чистой духовностью, являющейся его прямым выражением. Мы определяем духовность лишь как выражение принципа, а не как его синоним, поскольку принцип своей сущности, будучи по ту сторону всех противоположностей, не может отождествляться ни с одной из категорий, предполагающих возможность существования категории противоположностей. Более того, термины «дух» и «материя», взятые нами из западного языка по соображениям удобства, имеют для нас весьма условную ценность. Адекватно использовать их в данном контексте можно лишь отбросив интерпретации данной им в современной философии. При этом совершенно неважно важно, идет ли речь о спиритуализме или материализме, так как обе эти формы, лишь взаимодополняя друг друга, являются абсолютно неприемлемыми и несущественными для всякого, кто хотел бы выйти за рамки этой относительной и узкой сферы мысли. Однако мы не намерены углубляться здесь в область чистой метафизики, а поэтому, предупредив изначально о возможности неадекватного понимания, ни на мгновение не упуская из виду сущностных принципов, мы позволим себе все же воспользоваться именно этими не очень точными терминами, чтобы сделать вещи более понятными и доступными. По крайней мере в той степени, в которой это чревато, отступлением от истины и искажением должных пропорций. Все сказанное выше о развитии проявления дает картину, точную лишь в самом общем приближении. При более внимательном рассмотрении она оказывается чересчур упрощенной и грубой, так как представляет развитие в виде прямой, без всяких каких-либо отклонений. Истина на самом деле немного сложнее. Как мы уже отмечали, в действительности во всем необходимо прослеживать две противоположные тенденции. Одну нисходящую, другую восходящую. Или, иными словами, одну центробежную, а другую центростремительную. От преобладания той или иной тенденции зависят две взаимодополняющие фазы проявления. Первое – отдаление от принципа. вторая возврат к принципу. Эти две фазы можно сравнивать с биением сердца или дыханием, вдох и выдох, и хотя эти две стадии чаще всего рассматриваются как последовательные, две соответствующие им тенденции проявления следует рассматривать как одновременные и лишь действующие с различной степенью интенсивности. Иногда случается, что в моменты кажущегося явного преобладания нисходящей тенденции в ходе одного из циклов развития мира происходит некое особое вмешательство, позволяющее укрепить противоположную, восходящую тенденцию и восстановить, насколько это позволяет конкретные условия, некоторые пусть даже относительное равновесие Это приводит к относительному восстановлению равновесия, вследствие чего упадок может быть приостановлен. или временно нейтрализован. Очевидно, что приводимые нами здесь в самом общем виде данные традиции дают возможность подойти к концепциям гораздо более глобальным и глубоким, нежели все те версии истории и философии, которые так привлекают современных людей. Однако в данный момент мы не намерены обращаться не к самому началу настоящего цикла, Манвантары, не даже к началу Кали-юги. Нас непосредственно интересует гораздо более ограниченная область, а именно самые последние периоды Кали-юги. Действительно, внутри каждого из больших периодов можно выделить более частые стадии, образующие многочисленные второстепенные подразделения цикла. Поскольку каждая стадия является некоторым аналогом всего цикла, она воспроизводит в миниатюре общую логику того большого цикла, частью которого является. Однако и в данном случае исчерпывающее изучение механизмов, с помощью которых этот общий закон реализуется в отдельных случаях, увело бы нас далеко за пределы настоящего исследования. Мы завершим эти предварительные замечания упоминанием лишь нескольких наиболее критичных эпох, через которые человечество прошло еще относительно недавно. Речь идет от, об эпохах, принадлежащих так называемому историческому, то есть доступному исследованиям общей профанической истории периода. И это естественным образом подведет нас к основному предмету данного исследования, так как последней из этих критических эпох есть не что иное, как то, что принято называть современным миром. Довольно странным представляется то, что строго исторической, В профаническом понимании период простирается назад в историю лишь вплоть до IV века, до начала христианской эры. Как будто бы в этой точке существует некий непреодолимый с помощью обычных методов исследования барьер, и что этому факту почему-то не уделяется должного внимания. Действительно, именно с этого момента повсеместно начинает вестись точная и предельно строгая хронология. тогда как для предшествующих эпох датировка чаще всего остается крайне неопределенной, а предполагаемое время тех или иных исторических событий может варьироваться с точностью до нескольких столетий. Это характерно даже для таких стран, как, например, Египет, на историям которых нам достаточно хорошо известно. Еще более удивительно то, что в таком исключительном и особом случае, как Китай, история которого располагает свидетельствами о весьма отдаленных эпохах, летописями датируемыми, при помощи не оставляющих места сомнением астрономических наблюдений, современные исследователи классифицируют эти эпохи как легендарные, мифические как бы признавая за теми сферами, в которых они не имеют права претендовать на какое-либо достоверное знание и потому использовать даже, безусловно, исторические данные. То, что называется классической античностью, то есть классической древностью, на самом деле является античностью, древностью лишь С очень относительной точки зрения, поскольку она принадлежит лишь к последней половине Кали-юги, протяженность которой, согласно индуистской доктрине, составляет всего одну десятую часть от Манавантары. Она расположена гораздо ближе к современности, нежели к истинной древности человека. Уже одно это весьма показательно для понимания того, насколько безосновательны претензии современных людей – на широту и полноту их исторических знаний. Историки без сомнения постараются оправдать свое неведение ссылкой на то, что оно касается только легендарных, мифических периодов именно по этой причине и не заслуживающих изучения. Однако подобное оправдание есть не что иное, как признание собственного невежества и отсутствие понимания определенных вещей. Все это может существовать лишь за счет полного невнимания к традиции. Так мы покажем далее специфически современное мировоззрение действительности полностью торжественным мировоззрению антитрадиционным В IV веке до начала христианской веры эры, по той или иной причине произошли значительные изменения почти среди всех народов. Характер этих изменений, однако, варьировался в зависимости от специфики тех или иных стран. В некоторых случаях изменения представляли собой адаптацию традиций к новым, изменившимся условиям, происходившую в сторону в ортодоксальном ключе. Например, так случилось в Китае, где доктрина, изначально представляющая собой единое целое, была разделена на две строго различных между собой части. Даусизм, предназначенной для элиты и в себя чистую метафизику вместе с традиционными науками сугубо интеллектуальной природы. И конфуцианство, приемлемое для всех без исключения и охватывающее сферу практической и, в особенности, социальной жизни. У перцев тогда же произошла адаптация маздеизма к изменившимся условиям, так как именно этим временем датируется эпоха последнего Зараастра. В Индии в это же время имел достаточно подъем буддизма, или иными словами восстание против сил духа традиции, отрицающая всякий духовный авторитет и порождающая подлинную анархию в интимологическом смысле этого слова, то есть отсутствие принципов как в интеллектуальной, так и социальных сферах. Любопытен тот факт, что в Индии не сохранилось архитектурных памятников, относящихся ко времени предшествующему рассматриваемому периоду. Ориентиталисты пытались истолковать это обстоятельство в пользу своей обычной тенденции находить истоки всего без исключения в буддизме, значение которого они странным образом преувеличивают. Объяснение этого факта, тем не менее, довольно просто, и состоит оно то, что все более ранние конструкции были построены из дерева и поэтому естественным образом исчезли, не оставив следа. Такое изменение способа строительства соответствовало глубокому изменению общих условий существования вс всего народа. Продвигаясь к западу, мы обнаружим, что для евреев Тот же самый период был временем вавилонского пленения. Поразительным является также следующий факт, которого короткого, 70-летнего периода для евреев оказалось достаточно, чтобы забыть о своей собственной, собственной алфавит до такой степени, что позднее им пришлось восстанавливать священное писание с помощью совершенно отличных от использовавшихся ранее букв. можно было бы привести еще множество других, более или менее сходных примеров, мы лишь отметим то, что та же дата была началом исторического периода Рима, который последовал за легендарным мифическим периодом первых царей. Известно также, хотя и довольно смутно, что это же время началась волнение среди кельтских народов. Однако, не задерживаясь более на этих фактах, перейдем к рассмотрению Греции. Там, в IV веке, являлся исходной точкой так называемой классической цивилизации. Именно за ней современные исследователи признают исторический характер, в то время как все предшествующие периоды остаются настолько малоизученными, что считаются легендарными, юридическими, хотя недавние археологические раскопки не оставляют никаких сомнений в том, что цивилизация в самом подлинном смысле слова существовала задолго до этого. У нас есть основания полагать, что эта изначальная эллинская цивилизация в интеллектуальном отношении была более гораздо интересной, чем последующая, и что отношение между двумя этими цивилизациями аналогично отношению между средневековой И современной Европы. Однако следует отметить, что в первом случае разрыв был не столь абсолютным, как в последнем, так как в эллинской цивилизации произошла частичная адаптация традиционного уровня, особенно в сфере мистерий. В качестве примера можно упомянуть пифагорийскую традицию, изначально являющуюся реставрацией в новой форме более ранней орфической традиции. Связь пифагорейской традиции с дельфийским культом гиперборейского Аполлона свидетельствует о ее непрерывной и подлинной преемственности по отношению к одной из наиболее древних традиций человечества. Но с другой стороны, в поздней эллинской цивилизации появились некоторые элементы, не имеющие аналогов в прошлом, и именно они оказали впоследствии столь негативное воздействие на весь западный мир. мы имеем в виду специфическую форму мышления, которая некогда была названа философией и которая сохранила до, до этого название до сих пор. Эта тема представляется нам достаточно важной для того, чтобы остановиться на ней более подробно. Сам термин «философия» может быть истолкован в весьма позитивном и закономерном смысле, который, несомненно, и вкладывался в это слово первоначально, особенно, если верно то, что впервые его упомянул именно Пифагор. Интемологически он означает не что иное, как любовь к мудрости. Это предполагает прежде всего некоторую изначальную склонность к достижению мудрости и в более широком значении поиск, порожденный этой склонностью и ведущий к обретению знания. Таким образом, философия является лишь предварительной и подготовительной стадией, лишь движением по направлению к мудрости, или другими словами, ступенью, соответствующей низшим проявлением этой мудрости. Последующее извращение этого понятия состояло в том, что промежуточная ступень была принята за цель в себе, и что появилось стремление заменить философией любовью к мудрости, саму мудрость. А это предполагало забвение или игнорирование истинной природы последней. Именно таким образом возникло то, что может быть названо парафонической философией, то есть поддельной, ложной мудростью, чисто человеческого и поэтому исключительно рационального порядка, занявшей место истины, традиционной, сверхрациональной и нечеловеческой мудрости. Однако нечто от этой истинной мудрости в эпоху античности еще оставалось. Это подтверждается прежде всего наличием мистерий, чей сущностно-инициатический характер несомненен. Кроме того, учения самих философов под часть имели эзотерическую и экзотерическую сторону. Эзотерическая сторона философии оставляла открытой возможность перехода к более высокой точке зрения, что стало особенно очевидным, хотя, возможно, не в полной мере, несколькими столетиями позже в учениях александрийских гностиков. Для того, чтобы профаническая философия смогла окончательно сложиться, необходимо было оставить только экзотерическую сторону. полностью отбросив в сторону эзотерическую. Именно к такому результату привели тенденции, впервые проявившиеся в древнегреческой мысли. Позднее им суждено было достичь своих последних пределов. Однако прежде чем возник рационализм, то есть сугубо современное мировоззрение, не просто оставляющее без внимания, но подчеркнуто отрицающее все, что принадлежит сверхрациональному уровню, Непомерное значение, придававшее сиренфонистической мысли, должно было еще более возрасти. Но не будем опережать события, так как мы еще вернемся к этим проблемам, и последним за их развитием в других главах данной книги. В том, что было сказано, есть один момент, крайне важный для понимания разбираемой нами проблемы, а именно тот факт, что истоки современного мира следует искать классической античности. Поэтому современный мир не так уж и ошибается в своих претензи претензиях на происхождение от греко-латинской цивилизации и на преемственность по отношению к ней. В то же время следует заметить, что эта связь является достаточно косвенной. Копия имеет довольно мало сходства с оригиналом, так как даже в классической античности еще сохранялось множество вещей интеллектуального и духовного порядка, аналогов которым в современном мире найти невозможно. Обе эти цивилизации являются поэтому выражениями двух различных степеней затемнения подлинного знания. Теоретически можно представить себе, что упадок античной цивилизации должен был постепенно и непрерывно привести к состоянию аналогичному сегодняшнему. Но на самом деле этого не произошло, так как в определенный момент в истории Запада наступил другой критический период в качестве компенсации, повлекшей за собой одну из тех форм частичной адаптации, о которых мы упоминали выше. Это была эпоха подъема и распространения христианства, совпавшая с одной стороны с процессом рассеивания евреев, а с другой с последней статией греко-латинской цивилизации. Мы лишь бегло упоминаем эти события, несмотря на значимость, поскольку они гораздо более широко известны, нежели другие, и поскольку их синхронность была отмечена даже с самыми поверхностными историками. Часто сходство эпохи упадка классического мира и современной эпохи привлекло внимание различных э, исследователей, И не заходя слишком далеко в сравнении следует признать, что действительно, сходство это поразительное. Чисто парафоническая философия стала распространяться все шире и шире, чтобы показать глубину ее интеллектуального вырождения. Вполне достаточно упомянуть скептицизм с одной стороны и исторический и эпикурейский морализм с другой. В то же время древние сакральные доктрины, которые перестали быть понятными по этой самой причине, деградировали до уровня самого откровенного язычества, то есть превратились в откровенные предрассудки. А вещи, потерявшие свой глубинный смысл, существующие сами по себе, как чисто внешние проявления. были попытки реакции против этого упадка. Сам эллинизм стремился обрести новые силы с помощью элементов, заимствованных из тех восточных доктрин, с которыми ему удалось соприкоснуться. Но эти средства уже не были действенными. Греко-латинская цивилизация должна была закончиться. И ситуации суждено было быть исправленной с помощью иных, внешних по отношению к греко-латинскому миру, средств в соврем... совершенно особой форме. Эту трансформацию осуществило христианство. В этом отношении следует заметить, что несомненная и проявляющаяся в самых различных аспектах схожесть между нашим временем и той эпохи, скорее всего, является одним из факторов, ответственных за распространение в современном мире беспорядочного и хаотического миссионизма. После беспокойного периода варварских вторжений, вполне достаточных для того, чтобы завершить разрушение старого порядка, на несколько столетий возрождается нормальный строй. Ему соответствует период средних веков, о которых наши современники, не способные осмыслить всю полноту интеллектуальности и духовности той эпохи, имеют настолько превратное представление, что считают их гораздо более чуждыми нам и далекими. чем классическая античность. С нашей точки зрения подлинное средневековье охватывает период со времен царствования Карла Великого и до начала XIV века, когда происходит новый упадок, продолжающийся, проходя через различные стадии, набирая скорость вплоть до настоящего времени. Эта дата, XIV век, является точкой истинного начала сугубо современного кризиса. Это время начала распада самого христианского мира, с которым по существу можно отождествить западную цивилизацию средних веков. Одновременно именно тогда начинается формирование наций и разложение феодальной системы, тесно связанные с средневековым христианством. Таким образом, сугубо современный подход должен быть отодвинут почти на два столетия назад по сравнению с тем, что обыкновенно принято считать у историков. Возрождение и реформация – первые результаты, ставшие возможными только благодаря предшествующему упадку. Отнюдь не являясь реставрацией нормального порядка вещей, они, напротив, ознаменовали собой все более глубокое падение – окончательно закрепившее полный разрыв с традиционным духом. Возрождение воплотило в себе этот разрыв в сфере искусств и наук. Реформация в области самой религии, хотя это та сфера, в которой подобное явление противоестественно в высшей степени. То, что мы называем возрождением, как мы уже отмечали в других случаях, было – никаким не возрождением, но смертью многих вещей. Выдавая себя за возвращение греко-римской цивилизации, оно заимствовало лишь самую поверхностную ее сторону, тогда как именно последняя могла получить отражение в письменных источниках. Во всяком случае, подобное возвращение, будучи далеко не полным, являлось чем-то в высшей степени искусственным, так как означало восстановление внешних форм, покинутых духом с жизни уже много столетий назад. Что же касается традиционных наук Средневековья, то после нескольких последних проявлений приблизительно на этом временном рубеже они исчезли так же безвозвратно, как науки далеких цивилизаций, разрушенных тем или иным катаклизмом. Но на этот раз на их месте не появилось ничего аналогичного. С этого времени существует лишь профаническая философия и профаническая наука, основанная на полном отрицании подлинного интеллекта, на сведении знания к его самым низшим уровням эмпирическому и аналитическому изучению фактов, не связанных с принципом, на растворении в бесконечном количестве малозначительных деталей, на накоплении необоснованных гипотез, бесконечно разрушающих друг друга, на фрагментарных точках зрения, не способных привести ни к чему иному, кроме как к практическому использованию. Именно в этой, чисто практической сфере и следует искать единственное безусловное преимущество современной цивилизации. Преимущество отнюдь не завидное так как исключительная озабоченность именно этой практической стороной дел в ущерб всем другим придало этой цивилизации сугубо материальный характер, сделав ее воистину чудовищной. В то же время удивительно то, с какой скоростью средневековая цивилизация была предана забвению. Уже в XVIII веке люди не имели ни малейшего представления о том, что это была за эпоха, и сохранившиеся средневековые памятники в их глазах не представляли собой никакой интеллектуальной или даже эстетической ценности. Само по себе это достаточное доказательство того, насколько принципиально изменилось общественное сознание за столь короткий срок. Мы не будем заниматься здесь исследованием причин, они действительно очень сложны, приведших к изменению настолько радикальным, что просто невозможно допустить что они могли произойти спонтанно сами по себе без вмешательства некой направляющей воли подлинной природы которая скорее всего должна оставаться загадкой в этой связи следует упомянуть о весьма странных обстоятельствах например о популяризации в определенный момент истории под видом новых открытий вещей о существовании которых было известно всегда Хотя это знание широко не разглашалось, поскольку всегда сохранялась опасность того, что негативные последствия подобного разглашения перевесят его преимущества. Почти совершенно невозможно поверить и в то, что миф, представляющий средние века эпохой мракобесии, невежества и варварства, сложился абсолютно спонтанно. и что очевидная фальсификация истории, навязанная нашим современникам, могла быть осуществлена без какого-либо предварительного плана. Однако мы не будем далее углубляться в этот вопрос, поскольку каким бы образом эти процессы ни происходили, наша настоящая цель состоит в том, чтобы выяснить, каковы их результаты. Существует термин, который стал популярным в эпоху Возрождения и который изначально содержал в себе всю программу современной цивилизации. Этот термин – гуманизм. Люди Возрождения действительно стремились свести все к чисто человеческим пропорциям, исключить любые принципы более высокого уровня и, выражаясь символически, от отвернуться от неба под предлогом покорения Земли. Древние греки, чему примеру они, казалось им, следовали, никогда не заходили столь далеко в этом направлении, даже в периоды самого глубокого интеллектуального упадка. Для них сугубо утилитарные соображения никогда не играли решающие роли, как это нередко происходит с современными, гуманистически ориентированными людьми. Гуманизм представлял собой первую форму того, что впоследствии стало современным лаицизмом, чисто секулярным светским мировоззрением. Именно благодаря своему стремлению свести все к человеку как к самоцели, современная цивилизация вступила на путь последовательных «нисхождений и деградации. завершившихся обращением к уровню нижайших элементов в человеке и ориентации на удовлетворение его наиболее грубых материальных запросов, что само по себе является достаточно иллюзорной целью, поскольку цивилизация постоянно продолжает значительно большее количество искусственных потребностей, чем она сама способна удовлетворить. Дойдет ли современный мир до фатального конца того пути, на который он ступил Или еще до того, как он низвергнется в бездну, затягивающую его все больше и больше, вновь произойдет вмешательство исправляющей силы, точно так же, как это случилось в период упадка греко-латинской цивилизации? Мы думаем, что остановка на полпути более невозможна. И согласно всем указанным, Традиционным доктринам мы вступили в последнюю, завершающую стадию Кали-юги. В найтемнейший период того темного века, в эпоху диссолюции, из которой можно выйти только через страшный катаклизм. При таком положении вещей мы нуждаемся не просто в частичном исправлении ситуации, но в полном и радикальном ее обновлении. Хаос и беспорядок настолько широко распространились и достигли такой точки, что намного превзошли все ранее известные пределы. Начиная с Запада, они грозят распространяться на весь остальной мир. Мы можем быть совершенно уверенными, что триумф этих сил обречен быть приходящим и иллюзорным, но сегодня он настолько тотален, что в нем... Нельзя не видеть знака самого чудовищного из тех кризисов, которые случались с человечеством в ходе настоящего цикла. Разве мы не достигли уже упомянутой в священных книгах Индии циклической стадии, когда все касты смешиваются и даже традиционная семья исчезает? Достаточно посмотреть вокруг, чтобы убедиться, что именно это и происходит сегодня, и заметить повсюду признаки глубочайшего врождения, именуемого Евангелием, мерзостью запустения. Нам нельзя недооценивать серьезность подобной ситуации, следует рассматривать ее таковой, какая она есть, без оптимизма, но и без пессимизма, потому что, как мы уже сказали выше, конец старого мира будет в то же время началом нового. Эти соображения подводят нас к вопросу, какова же причина существования периодов, подобных нашему. На самом деле, какими бы аномальными ни выглядели наши условия, взятые сами по себе, они являются элементом общего порядка вещей, того единого порядка, который, согласно формуле дальневосточной традиции, сам складывается из суммы частичных и относительных беспорядков. Наша эпоха, сколько-то, Сколь бы трагичной и страшной она не была, должна наравне с другими иметь свое законное место в общем ходе человеческого развития, и уже сам тот факт, что ее наступление предсказано в традиционных доктринах, служит достаточным подтверждением этого. Все сказанное нами относительно общей тенденции всякого цикла проявления с необходимостью обусловлено прогрессирующей материализации дает нам исчерпывающее объяснение такого положения вещей и убеждает нас в том, что аномальность и беспорядок, видимые как таковые с одной точки зрения, с другой, более универсальной и более высокой точки зрения, окажутся следствием определенной и необходимой закономерности. Добавим, не останавливаясь на этом подробно, что, как и при любом изменении состояния, переход от одного цикла к другому может проходить только в полной темноте. Это другой важнейший закон, заключающий в себе множество возможных приложений, но именно поэтому его подробный разбор увел бы нас слишком далеко от основного предмета нашего исследования. Однако это еще не все. Современный период с необходимостью должен представлять собой развитие определенных возможностей, составляющих потенциал для нашего цикла со времени его начала, и какое бы низкое положение эти возможности не занимали во всеобщей иерархии, все они без исключения обязательно должны реализовываться в закономерном и соответствующем порядке. В этой связи можно сказать, что согласно традиции, для последней фазы цикла характерен повышенный интерес ко всему тому, что ранее в предшествующих фазах отбрасывалось как ненужное и незначительное. И это прекрасно характеризует именно нашу цивилизацию, живущую лишь тем, что предшествующие цивилизации от... отметали как лишенное смысла. Чтобы до конца убедиться в этом, достаточно посмотреть, как иначе. Иные, еще сохранившиеся на востоке цивилизации, сегодня оценивают западную науку и ее применение в промышленности. Эти низшие формы знания, какими бы убогими они ни казались тем, кто обладает знанием высшего порядка, тоже должны когда-то реализоваться. Однако это происходит только тогда, когда подлинная интеллектуальность исчезает. Рано или поздно практические исследования в самом узком смысле слова должны быть предприняты, но заниматься такими исследованиями могут лишь в эпоху полностью противоположную эпохе изначальной духовности, или лишь люди, настолько погружённые в материальные проблемы, что всему лежащему выше этой сферы суждено оставаться за пределами их интересов. Чем сильнее они стремятся эксплуатировать материю, тем больше они превращаются в её рабов. обрекая себя на все убыстряющуюся спешку и на постоянное бесцельное и бессмысленное волнение, на рассеивание в чистом множестве, влекущее к окончательной диссолюции. Таковы в общих чертах и в наиболее существенных моментах подлинные объяснения современного мира. Но следует четко уяснить, что подобное объяснение отнюдь не является оправданием этого мира. Даже если болезнь неизбежна, от этого она не становится здоровьем. Если в конечном итоге зло косвенно служит добру, оно само по себе не перестает быть злом. Заметим, что мы используем здесь такие понятия, как добро и зло, лишь для того, чтобы быть лучше понятыми, и не вкладываем в эти слова никакого специфически морального смысла. Частичный беспорядок, будучи необходимым элементом универсального порядка, непременно должен существовать. Однако взятый сам по себе, он является чем-то похожим на монстра, урода, чудовище которое возникая в согласии с определенным законом природы, тем не менее представляет собой форму вырождения. Или чем-то подобным катаклизму, который сам по себе, будучи звеном в цепи нормального хода вещей, все же остается исключением. аномалий патологии. Современная цивилизация, равно как и все остальные вещи, имеет причину для своего существования, и в перспективе положения дел, характерного для конца цикла, можно сказать, что она является именно тем, чем она и должна быть, и что она возникла в предназначенный для нее срок и на отведенной ей территории. Однако все это не отметает, Того факта, что судить ее следует в соответствии со столь часто произвольно интерпретированным.